Глава четвертая. Из газет. Лавр Жемайло. Есть много на земле и в небесах такого? Ненаучные рассуждения в связи с эпидемией московских самоубийств. Верите ли вы в науку и прогресс? Я тоже мой читатель. Верю всей душой и горжусь свершениями человеческого гения, открывающими нам дорогу в двадцатый век, электрическими лампочками, синематографом и десяти тысячетонными броненосцами. А верите ли вы в колдунов, черный глаз и нечистую силу? Ну, разумеется, нет. Иначе вы читали бы не нашу просвещенную газету, а какой-нибудь спиритический ребус или взгляд в бездну. И если я лавр Жемайла... Скажу вам, что нечистая сила действительно существует, вы решите, что ваш покорный слуга, идущий по следу одного из самых опасных тайных обществ столетия, поддался мистическим чарам, сошел с ума и не сегодня-завтра окажется пациентом Баженинской психолечебницы или того пуще намылит веревку вслед за персонажами своих мрачных очерков. По Москве ползут слухи, будоражащие, жутковато пьянящие, соблазнительные. В бонтонных гостиных, в артистических салонах, за интеллигентскими чаепитиями идет великая битва между материалистами и мистиками. Спорят громко до хрипоты, а если в доме есть дети, то, наоборот, спорят шепотом, но от того не менее неистово. Складывается впечатление, что мистики берут верх, и все чаще звучит таинственное слово «знаки». Даже тех, кто никогда прежде не интересовался поэзией, декламируют наизусть туманные стихи самоубийц, где говорится о посланцах в белом плаще, воющих зверях и смертоносных царевичах. Страшно, очень страшно, но еще более того, интересно. Неужто сама смерть во всей своей красе с косой и в саванне повадилась бродить по улицам нашего мирного города, заглядывая в лица и отмечая своих неким тайным знаком. Или, быть может, это забавы дьявола не к ночи будь помянут. Я рассмешил вас, вы улыбаетесь. И правильно делаете. Ларчик открывается куда как проще. Иссушающая болезнь мраколюбия поразила умы и сердца. Мозг тех, кто подцепил страшную заразу, жадно впитывает дыхание тьмы, вглядывается в мрак, выискивая там знаки и, будучи готов воспринять любую странность и необъяснимость, как приглашение бросится в ледяные объятия ее величество смерти. И тогда, взглянув на закатные облака, вполне возможно разглядеть на них силуэт виселицы, как это произошло с шестнадцатилетним Ф кажется, вовсе не связанным с любовниками смерти, смотри заметку самоубийства гимназиста» в номере от 9 сентября. Кто-то трепетно внимает завыванием ночного ветра в печной трубе или вздрагивает, увидев звукосочетание, что рифмуются со словом «смерть». Никогда еще первопрестольная не переживала такой вакханалии самоубийств, как в последние дни. Трое вчера... Двое позавчера, четверо третьего дня, и это не считая спасенных, которых, вероятно, в десять раз больше. Уже пять молоденьких дурочек отправились вслед за Лорелеей и Рубинштейн, которой теперь земля вряд ли будет пухом, только не под аккомпанемент проклятий, которыми осыпают несчастную родственники погибших девочек. Да-да, разумом я отлично понимаю, что все дело в психологическом недуге современного общества. Но, Боже, как великое искушение повторить вслед за принцем датским «Есть много на земле и в небесах такого, что нашей мудрости не снилось». А ведь, пожалуй, и вправду есть. Ибо смерть, господа, — это не химера и не колдовство, а научно установленный факт. С точки зрения физики необъяснимо исчезновение энергии, что, насколько я помню из гимназического курса, прямо противоречит закону сохранения оной. Куда же в самом деле девается жизненная энергия в момент смерти? Не может ли она в некоем видоизмененном, преобразованном виде возвращаться обратно? Что если произошла некая природная аномалия? Что если над Москвой повисло невидимое глазу на вполне реальное облако смертоносной энергии? Разве так уже не бывало прежде? Разве не гибли по непонятной причине целые города, словно лишившиеся жизненного источника? Пришли в упадок и запустение древний Вавилон, Афины, Рим. Историки винят нашествие варваров, экономический упадок или духовный кризис. А вдруг все объясняется иначе? Любой очень старый и очень многолюдный город в котором за долгие века существования ушли из жизни сотни тысяч и миллионы людей, задыхается в тесных объятиях могилы кладбищ. Мертвые кости везде, на погостах, на дне рек, под фундаментами домов, под ногами прохожих. Воздух густ и сдавлен от последних выдохов умерших и выплесков жизненной энергии. Разве не чувствует этой асфиксии деревенский житель? впервые оказавшейся в древней столице и вдохнувшей ее миазмы Если взять всех жителей Москвы за семь столетий, то мертвецов окажется много больше, чем живых. Мы с вами в меньшинстве, господа. Так стоит ли удивляться, что некоторых, многих из нас, тянет присоединиться к большинству? Центр энергии там, а не здесь. Ученые скажут, что я несу чушь. Очень возможно. Но сто или двести лет назад предшественникам наших многомудрых академиков бесовщиной казались невидимые глазу магнетизм или электричество, а вид автомобиля поверг бы их в ужас, не говоря уж о рентгеновских лучах или движущихся картинках. Как знать, уважаемые доктора и магистры, не откроет ли наука XX века некие иные виды энергии, распознать которые не способны наши органы чувств и несовершенные приборы? Ответ — за будущим. Что же касается скромного репортера Жемайла, который способен прозреть грядущие не лучше, чем вы, то можете быть уверены, почтенные читатели Курьера, что ваш покорный слуга не свернет со следа любовников смерти. Вы впредь будете первыми узнавать обо всех моих наблюдениях и открытиях. Московский Курьер. 13-26 сентября 1900 года. Вторая страница.